Глава 63. Секретное оружие. Несмотря на тяжелый груз, аж в три человека на спине грозы, доехали мы довольно быстро. Отвлекаться на фарм не стали, здоровье сухого было критически низким. Зато туман вокруг занятого нами дома разлетелся по округе и уже не был таким токсичным. Рустам подсадил меня на второй этаж, Валера или как его там со страхом, но все же принял помощь моего друга-зомби. Последний же, Хилл, который боевой, отказался забираться Русу на плечи и кое-как по оконным решеткам сам забрался наверх. Мы подоспели как раз вовремя, Света была на грани обморока, а Фокси нервно ходила по квартире, не зная, что делать. «Ну, наконец-то!» – обрадовалась воячка и обняла меня. «Как она?» Она не успевает. Здоровье постоянно падает, манна не успевает генериться. Она уже буквально каждую минуту лечит по крохе, но с каждым разом его здоровье все ниже и ниже. Да ты сам видишь. Вижу. Здоровье сухого и правда было уже около 1%. После последнего лечения света оно поднялось до 2, а затем снова опустилось. Мелкий Хилл тут же бросился помогать моему другу. Потратив всю свою манну, он восстановил ему 5% здоровья. У меня пока мало маны, да и силы лечения не очень, грустно сообщил он. Ничего страшного. А ты чего ждешь? Особое приглашение нужно? Спросил я вредного хила. Ты издеваешься, это же тот придурок, что к бабе курта яйца подкатывал. Ну, во-первых, она не его баба, во-вторых, какая разница, к кому он подкатывал? Он один из нас, и за его жизнь нужно бороться до конца. Да плевать мне на его конец, он уже труп, что не видно, два хила не могут его к жизни вернуть. «Сейчас ты трупом станешь, мудень!» – вспылил я. Парень это заметил и сделал правильные выводы, которые я озвучил. «Если умрет он, то сдохнешь и ты. Усек. Тот не ответил, но принялся лечить Сухого, у которого здоровье уже упало на 1%, пока мы говорили. Этот маг, несмотря на боевой подкласс Хила, лечил получше, чем Валера. За один подход он восстановил Сухому аж 15% здоровья. «Ну вот, а говорит, что не хил. Не хил, я намного лучше вешаю дебафы и убиваю, а хил в основном на себя использую Я вообще хотел быть одиночкой, но Курт спас меня и теперь я как бы в долгу у него Спас? Что-то не похож он на спасателя Меня зажали в кладовой магазина, я не мог убивать тварей за дверью, не повредив дверь А открывать ее было бы самоубийством, их там штук пять было, а у меня маны только на двух трех хватило бы Курт с двумя кентами вошли в магаз, зачистили его. Я подлатал их и согласился пойти с ними. А как вы к Фреону попали? Ну, это долгая история. Если вкратце, то мы просто поняли, что самим сейчас не выжить. А если и выживем, то придется питаться корой с деревьев и травой. Да и только по ночам. А днем сидеть в канализации и шарахаться от каждого звука. Почему? Вы могли просто занять какой-то дом или квартиру, вот как эту. Сделать баррикаду и чистить одну квартиру за другой в поисках еды. «Ну и сколько бы мы так продержались? Месяц? Два?» «Я примерно так и жил, но рано или поздно тебя находит более сильный выживший, и ты либо бежишь, либо умираешь». С группой было немного легче, но тем же людям демона или менталистам мы ничего не могли сделать. Их больше 20 человек в банде, а нас было четверо. Тогда мы решили примкнуть к гоблину. «К этому психу получше никого не могли найти. У тебя предвзятое отношение к нему, как и к Курту». «Да, они немного похожи. Оба кажутся полными говнюками, но на самом деле просто хотят выжить, как и все мы. Вот только я не рублю своих людей направо и налево». «Лол, ты только что сказал, что убьешь меня, если умрет сухой». «Да, похоже, я тоже немного похож на того психа». «Ты не знаешь всего. Гоблин раньше был спокойным, но нас часто прессовали другие банды, подсылали к нам своих людей под видом новобранцев, чтобы побольше о нас узнать. А потом нападали, и мы теряли людей и ресурсы. Гоблину пришлось стать жестоким садистом, чтобы у остальных пропало желание лезть к нам». «Да он на моих глазах убил лучшего хила в вашем лагере. Это не садизм, это дебилизм». А ты знаешь, что он работал на других? Он уже собирался покинуть наш лагерь и постоянно перечил Гобу, подрывая авторитет. А в наше время это даже важнее уровней и прочего. Если твои люди не будут тебя слушаться, то какой ты нахрен лидер? Так, Курт хочет стать лидером? Я этого не говорил. Но ты сказал, что они похожи. Характером, да, но не амбициями. Если ты справишься со своей должностью, то Курт будет тебе хорошим помощником. Но если обосрешься, он займет твое место. Ты так открыто об этом говоришь, не боишься? А чего мне бояться? Я ничего плохого не сделал и не сказал. А присмыкаться перед тобой я не собираюсь. Не нравится, могу покинуть лагерь. Но знаю, что курты еще двое уйдут со мной. Мы пришли сюда вместе и будем держаться вместе. Не собираюсь я никого выгонять. И я уважаю честность. К тому же хилов у нас маловато. Я не хил, я чародей. Как зовут-то тебя, чародей? Так и зовут, чар. А настоящее имя? «Руслан, но имена сейчас мало кто использует. Их сложно запомнить и легко перепутать одного с другим». «Согласен. Ну что, будем знакомы, Чар?» «Я гроб», — протянул я ему руку. Он и правда вызвал во мне уважение честными словами и намерениями. Чар пожал мою руку, посмотрев в глаза. «Я могу тебя оставить сухим? Мне нужно прокачать мелкого». Оставляя, ничего с ним не будет». Но и до изнеможения я его лечить не буду, как твоя девица», признался он, кивнув на Свету. «Часа два больше не выдержу». «Нам и часа хватит. Идем, Валентин. Будем из тебя мужика делать». «Я Валера», неуверенно ответил он. «Да, да, идем». Я написал в групповом чате, чтобы присматривали за сухим и чаром. Фокси отписала, что все сделает. Света и вовсе спала. Перед уходом я переложил ее с пола на диван. Затем я распустил группу и пригласил в нее Валеру. Тот растерялся от незнакомого сообщения системы. «Принимай, чего ты уставился?» «Это... что это?» «Группа, не видишь, что ли?» «М -м, ладно». Пока он тупил над новыми функциями системы, которые я ему продемонстрировал, я спустился вниз и взял под контроль Грозу и Рустама. Зомби поблизости практически не было, да и по пути сюда я встретил максимум штук десять, поэтому пришлось отойти подальше, спустив перед этим Валеру на землю. Парень все делал неуверенно, будто его вот-вот отругают или накажут за малейшую ошибку. Зато он старался. Едва у нас появлялась свободная минутка, он брался лечить Рустама, который был в роли танка. Лечение получалось слабым, и я говорил парню, чтобы не тратил напрасно силы. Но его очень воодушевляло, что убийство всего парочки зомбаков повышало его уровень. Но так было только до седьмого уровня. Затем уже нужно было убить штук пять, потом десять, потом двадцать зомби. Конечно, это примерные цифры. Я не считал полученный опыт и уже не помню, сколько его нужно было до десятого. Но уровни поднимались легко и быстро. «Уж что-что, а паровозить я умею». Мы отошли уже достаточно далеко, зато Валера получил 10 левел, а вместе с тем и выбор подкласса. Пока Гроза с Рустамом искали новых жертв, я провел небольшой мастер-класс по классам. Что мне выбирать и во что все полученное вкладывать? Ну смотри, насколько я знаю, у хилов есть три разных подкласса. Один чистый хил с небольшими бафами, хорошо лечит, плохо бафает и совсем не наносит урона. Второй бафер. Слабо лечит, хорошо бафает. А вот насчет урона я и не знаю. Третий — это Чародей. Слабо лечит, наверное, не бафает, зато может хорошо навредить врагам. Последнего брать не рекомендую. Зачем нам два Чародея? А у Светы какой подкласс. Тут я немного растерялся. А ведь и правда какой. Лечит она неплохо, бафает тоже. Сухой даже лук мог использовать под ее бафом. Наверное, чистый хил. «Тогда я Барда возьму. Тут бафы очень хорошие». Не успел я сказать, что он хорошенько подумал перед неотвратимым выбором, как он сообщил, что уже выбрал класс и начал изучать новые возможности. «Ух ты, смотри, что я могу!» Радостно выкрикнул он и направил на меня руку. Мне стало немного не по себе, но через секунду рука засветилась, и я получил очень приятный баф. «Восстановление маны. Уровень 1». Скорость восстановления маны увеличена на 20%. Осталось времени 59 секунд. А вот это реально круто! Сколько у тебя очков навыков? Можешь улучшить навык? До второго уровня могу, но тут еще крутые есть. Хочу изучить. Через минуту на меня повесили еще баф, восстановление здоровья плюс 10% и бонус к исцелению плюс 10%. Затем Валера изучил бафы на все основные характеристики Физическая мощь, магическая мощь, ловкость, восприятие и выносливость А самое крутое было то, что он мог бафить и зомбаков Рустаму он увеличил физическую мощь, огрозил ловкость Фарм особо не ускорился, но только потому, что зомби рядом было немного Да и бафы были только первого уровня А когда Валера вкачал магическую мощь, время действия бафов увеличилось в разы На обратном пути мы убили еще несколько мертвяков, но одиннадцатый уровень он так и не получил. Там нужно уж очень много опыта. Да, с моими бонусами это не так долго, но и времени у нас было немного. Вернувшись, увидел, что Сухой был в полном порядке. Его здоровье без группы я посмотреть не мог, но Чар сказал, что поддерживает его на отметке около 10%. Больше не может, не успевает восстанавливать ману. Зато Валера смог. Он не только исцелил его, но и повесил баф на увеличенное исцеление на пять минут. Чара он при этом забафал на восстановление маны, а затем и себя. В итоге за полчаса два средних мага подняли здоровье Сухому до 50%. Если бы еще и Света к ним присоединилась, могли бы и на все сто исцелить. Правда, вряд ли это избавило бы его от отравления... Я не выдержал такого режима и отключился, сразу после приема консервированной пищи. Фокси тоже уснула, примерно в то же время, что и я. Зато Света была уже на ногах, когда я проснулся. Она хлопотала над Сережей, поставила ему какие-то капельницы и время от времени лечила. «Ого, ты что, скрафтила их?» – спросил я, открыв глаза. Рустам принес, пока ты спал. Благо, в аптеках забирают в основном таблетки. Растворы и капельницы еще можно найти. Это немного прочистит его организм, но, как я уже говорила, яд системный, так что простой медициной от него не избавишься. Да что же это за яд такой, что несколько дней действует? Моего максимум на полторы минуты хватает. Это крафтовый, он и должен быть сильнее. А я могу его использовать? Типа на когти нанести? — Наверное, только тогда себя можешь отравить. Твой яд же не наносит тебе вреда? — Нет. — Ну вот, а этот ранит любого, кто его использует. Пока мы говорили, Шварц начал приходить в себя. Он ворочался, недовольно мычал и постановал, пока не открыл глаза. — Где я? Почему я связан? Что происходит? — А ты не помнишь? — удивился я. — Что? Что не помню? — Ну, много чего. Что врал нам, уклонялся от ответов, пытался убить в конце концов. «Нет, не помню такого, я не мог такого сделать, что вы говорите?» Ля ты крыса, опять дурачка включаешь». «Не знаю, откуда у вас сведения, но я ничего дурного против вас и в голове не держал». «Ты, может, и не держал, но кое-кто другой в твоей голове все это не только держал, но и в жизнь воплотил». «Я правда не понимаю, о чем вы говорите». «Откуда у тебя противогаз был, который ты так вовремя надел?» Так газ еще остался в низинах и в некоторых зданиях. Разумно же носить с собой средства защиты. А с Зикуратом что ты сделал? Заминировал его, я же говорил. Ну да, ну да. А хуй ты про хозяина своего промолчал? Что он ментальный маг, и лучше к нему не соваться просто так. Уверяю вас, я ничего плохого не замышлял. Вы что, ходили к коту? Ходили. И что, на вас напал кто-то? Хватит этого двуличия, он на меня и напал, прочистил мозги и чуть не убил со своими недострелками, благо Рус меня вытащил. Может, вы не туда попали, кот не стал бы? Все, хватит, ты под его контролем, поэтому и выгораживаешь козла. Скажи лучше, чем ты сухого отравил, и как его вылечить? Я ничего об этом не знаю, правда. Ясно, мне он ничего не скажет, и что теперь с ним делать... Я решил поступить как и сухой, благо похмелить его оказалось куда проще, чем напоить в первый раз. К тому же не нужно было больше скрывать своих намерений. Я просто влил алкоголь в его глотку, и через несколько минут он стал намного сговорчивей. Ну как, опохмелился? Прояснилось в голове? Док сидел, опустив голову и смотрел в пол, то ли собираясь с мыслями, то ли и вовсе растеряв их все. Не, не мое это. Бухать или быть крысой? И то, и другое. «А, значит, прояснилось», — позговорчивый стал. «Я все равно не могу тебе ничего рассказать. У меня память отрубила, когда я попал к коту, а потом как робот делал все, что мне велели». «Так он на расстоянии тобой управлял? Каким образом?» «Не совсем. Он дал приказ убить вас любыми способами, а я ничего не... никак по-другому». «Ясно, значит, проявил свою смекалку». А почему сейчас все это рассказываешь? Ну, я могу, и хочу, и, и буду. Угу, может он. Как протрезвеешь, так опять в киборга превратишься. Давай рассказывай, сколько у него людей, какие уровни, классы. 16 человек, если со мной. Но я не с ними если что. Угу, дальше. Уровни я не совсем, я совсем не знаю. Класс тем более. Но хоть примерно, не выше твоего. Не они ленивые, на бухают и слят постоянно. А я еще это о бабах мечтают. Там у них две, да и те уродины бр. Ой, что-то я устал. Так, соберись, про ядра не соврал? Есть у него? Тут Шварц будто протрезвел, но только с виду. Он вдруг стал серьезней, даже сел ровно. Ядра есть, ага, два. Одно усиливает его, точно не знаю как, но дальность его действия больше. Как оно работает? Как баф или как разовое усиление? Я не знаю. Ладно, а второе? А второй навык дает? Один раз в день связь с другим, на любом расстоянии. Как чат, типа? Не, какой там чат? Он может в голову даже залезть с этим навыком. На любое расстояние почти. Но в городе черте... все. не могу больше. Алкоголь — это не мое. Голова раскалывается. «Последний вопрос. Чем ты сухого траванул? Как его вылечить?» «А это не я. Мне кот дал пузырек, сказал самый сильный яд, что он делал. Он же химик, но лекарства нет». «Как нет? Ты охренел?» «Я... Не... Да ты не переживай, не проживай. Да ты не переживай, не проживай. Я Не переживай, во! Он сам перестанет работать через день-другой». «Как бы не так. Ладно, отдыхай, пинчуга. Так, а нам нужно подготовиться к штурму менталиста. Сухой был в надежных руках, чары Валера лечили его по очереди. При этом оба порядком устали, но вдвоем это делать намного легче, чем Светлане в одиночку. К тому же она скоро отдохнет и подключится к работе. Я же взял Фокси, Рустама и грозу, и мы отправились к ублюдку коту. Шварца тоже взяли с собой, ну как взяли. Посадили на спину собаки и привязали ремнями и веревками. Пусть кот знает, что мы идем, И пусть думает, что идем поговорить. Может, даже противоядие попросить. Но главным оружием против менталиста мы сделали алкоголь. Даже в доме его было достаточно. Сухой нашел только в одном подъезде бутылок пять крепкого спиртного. Да, они все были полными, и уж тем более не очень качественными или вкусными. Но этого и не нужно было. Немного сладкой газировки, и вкус уже не так заметен. Благо, она тоже имелась в некоторых квартирах и не пропала за два с лишним месяца. Газики в напитке помогли легче достичь желаемого результата. И вот мы, недавний студент, бывшая военная и связанные ученый верхом на всем все прилично опьяневшие, идем разбираться с менталистом. Мне, конечно, пришлось выпить немало, прежде чем я достиг хоть какого-то результата. Мое сопротивление ядам и токсинам было на приличном уровне. Думаю, что даже яд, от которого сухой слег, был бы для меня не смертельным. Его, кстати, в нашей вылазке не хватает. Выпить он не дурак, а если еще и для дела. В общем, ни на кого из нас менталист воздействовать не мог. Так что мы без проблем и в хорошем настроении подошли к его особняку. Фокси швырнул им в окно бутылку, а я начал орать что-то типа Выходи, Леопольд, выходи, подлый трос. Странно настрелять в нас никто не стал. Вместо этого в окне показался сам кот собственной персоной. Похоже, его так прозвали за круглую бородатую морду с хамским самодовольным взглядом. Правда, чувствовалось в этом взгляде что-то коварное. А еще я чувствовал страх этого ублюдка, и боялся он не зря.